Как и ожидалось, я не имела понятия, где находится этот командно-диспетчерский центр. У меня не было выбора, кроме как вернуться в ту комнату с потерянной стеной. Если подумать об этом, как-то стена исчезла. Они, самые Сакура и Сан, сказали, что был возведён блокирующий магию барьер, значит, шансы того, что она была разрушена магией малы, но края были так хирургически точно отрезаны, что трудно представить любой другой способ. Хотя я уверен, что они не оставят меня позади, Я не могла не тревожиться, и Рэйсю вернулась в комнату. А. Прошу прощения, что заставила ждать. Прежде всего, я извинилась, встретившая меня Акасама. Важно, чтобы она восстановила свои силы, поэтому её просто не могли не стена на силках, так что если подумать об этом, совершенно естественно, что её каким-то способом разбудит. Из-за моего собственного эгоизма и того, что я её оставила, в результате чего заставив их ждать, Я низко поклонилась не для того, чтобы избежать её гнева, но из настоящего сожаления. Нет необходимости извиняться, Миёки-сан. Ты пошла, чтобы остановить Тацу от самовольных действий, разве не так? Так, Асамасы улыбкой ответила. Оу, она довольно сердита. И куда пошёл Тацу? Я не вижу его поблизости. А, они сама пошёл помочь военным сражаться с врагом. Анисама. Ака само подняла брови машинально я подумала о боже но и не думала себя поправлять ака сама также не упрекала меня вместо того чтобы винить она просто глубоко вздохнула действует как обычно по собственному усмотрению этот ребёнок действительно дефектен её слова не были осуждением они были отречением не увольнением не отказом мне даже не нужно было спрашивать о ком она говорит Но вместо возмущения я почувствовала ужас. Для матери чтобы быть полностью безразличной к собственному сыну, что ж, неважно. Похоже, в этот раз всё как-то работает, так что пусть делает, что хочет. Спасибо за ожидание. Пожалуйста, сопроводите нас. Так она самозаговорила с солдатом, ожидавшим, чтобы нас отвезти. Нет, всё не как-то работает. Единственная причина, по которой я жива, И единственная причина, по которой спасёна Акасама это они сама. Но на это как-то я не могла и слова сказать, чтобы оспорить. Входя в командный диспетчерский центр, мы прошли не менее, чем через пять бронированных дверей. На этаже размером примерно в четыре классных комнаты, без окон, выходящих прямо наружу стен, в одном зале сидели около 30 операторов перед тремя рядами консолей. Тогда как напротив большого настенного экрана был вход, ведущий к восьми одиночным комнатам. Нас провели в одну из этих одиночных комнат, передняя стена которой была покрыта стеклом. Я не чувствую никаких камер или подслушивающих устройств. Похоже, это одна из комнат для высокопоставленных офицеров и представителей Министерства обороны, которые используют во время инспекции. Обследовав комнату, Сакуре-сан проинформировала Ака сама. Я не имею понятия, что она сделала или как она это сделала, но её выводы всегда надёжны. Значит, здесь можно говорить о секретах. Стекло впереди также непростое такое же есть в центральном полицейском департаменте Токио оно позволяет проецировать что угодно из мониторов команд на диспетчерском центре Сакура-сан сказала это смотри на настольные мониторы переруя консоль Окасама есть кое-что что я хочу спросить Через некоторое время я решила сделать решительный шаг и спросить об этом Окасама Ранее Анисама сказал что единственное что он может считать дорогим это я на но... Когда я спросила его «почему», он сказал не просто «дорогим», а может считать «дорогим». Он сказал, что я должна спросить тебя «почему». Понятно. Та Цоэ это сказал. Слушая мой вопрос с хмурым взглядом, Ака сама сказала скучающе. «Думаю, тебе уже пора это знать». Анисама сказала то же самое. Лишь думая о том, каким может быть этот большой секрет, я с напряжением застыла. Но перед этим, Миюки-сан... Прекрати называть Тацую а не сама. Я не возражаю в публичных местах и при присутствии посторонних, но когда наедине только с её цубой, ты не должна относиться к Тацуе как к своему брату. Так, а сама не рогала меня сильным тоном, но будто просто предоставила мне неоспоримую истину. Твоя такта последует за майей и станет главой её цуба. Если тебя уведёт зависимость от полного провала, которым является твой брат, Это станет огромным минусом когда-нибудь в будущем. Говорить таким образом. Я инстинктивно забыла сдержанность и жестоко её упрекнула, так же напряжённо, как я внимательно её слушала. Неважно, что это были слова Касама, я не могла просто пропустить их без ответа. Называть своего собственного ребёнка полным провалом. Я тоже считаю это печальным, но это правда. Так что с этим ничего не поделаешь. Это не так. Своей силой они самоспас меня. Это дело ранее. Действительно, если бы он по крайней мере не показывал такой уровень, тем не менее это всё, что он может сделать. На мои сердечные возражения Косма ответила голосом, который было холоднее, чем я когда-либо слышала до сих пор. Это был голос, который оставил всякую надежду. Если Татса сказал тебе прийти ко мне, тогда я особо не возражаю. С чего бы начать? Когда она задумалась, Безпредприжденное окно, занимающее всю стену, сменило прицуры мое изображение. Комната, полная отчаянно работающих операторов, сменилась на вид с птичьего полёта. Я увидела они самого только что упавшего с неба. Я посмотрела на ту, кто это показал, Сакура-сан. Она молча наблюдала за мной, наблюдала за мной и Ака-сама. С первого взгляда было очевидно, что она не намерена ничего говорить. Я также поняла, что она очень много знает того, чего не знаю я. Акассама даже не потрудилась взглянуть на монитор, сейчас показывающий они само. Как волшебник Тацуя родился дефектным. На меня она тоже не смотрела. Не то чтобы я не чувствовала ответственность за рождение такого ребёнка, но неизменный факт в том, что Тацуя был безнадёжен в качестве волшебника. Но это не значит, что она закрыла глаза. С рождения Тааце мог использовать лишь два типа магии: разложение эйдоса и реконструкция информационных тел. Э этими двумя категориями Тааце разработал множество техник, которые может использовать, но какими бы хорошими они не были, лишь с этими двумя невозможно изменить информационные тела, как могуты истинные волшебники. Её глаза просто уставились в пустоту. Магия техника модифицирующая информационные тела, тем самым изменяя явления. Неважно, насколько это реально, но быть способным сделать это изменение и есть магия. Нотация не может этого сделать. Всё, что она может, это разрушить информационное тело и воссоздать его в предыдущем состоянии. Это не магия в её истинном смысле. Этот ребёнок, который родился без таланта использования магии в истинном смысле этого слова в изменении информационных тел, является не сам неандефектным волшебником. Возможно, Косома смотрит в своё собственное сердце. Что ж, способность реконструкции в конце концов спасла нас. Но, строго говоря, эта сила не магия. Я не опровергла её слова, но я подумала. Если это не магия, тогда как эта сила должна называться? И если не называть её магией, тогда разве не остаётся единственное слово «чудо»? «Но моё Цуба» — волшебники, стоящие среди десяти главных кланов». Исследовательно, тот, кто не может использовать магию, не может быть и отсоба. Этот ребёнок, который не может использовать магию, не может жить как один из отсоба. Поэтому Майя и я 7 лет назад сделали над ним определённую операцию. Хотя по правде, этот эксперимент мотивировался не только этим. Эксперимент о касама на данисомой. План искусственного волшебника. проект по внедрению в сознание человека, не являющегося волшебником, искусственной зоны расчёта магии, тем самым давая ему способности волшебника. План искусственного волшебника. Эти слова зловеще прозвучали в моих ушах. В результате прохождения операции по психической реконструкции этот ребёнок в конечном итоге потерял свои эмоции. Операция по психической реконструкции потерял свои эмоции? Нет, скорее не эмоции, а Правильнее сказать, импульсы. Сильный гнев, глубокую печаль, интенсивную ревность, обиду, ненависть, жадность, сексуальную похоть, слепую любовь. Такие бесконтрольные импульсы были потеряны за одним-единственным исключением. И в обмен Татсо получил способность пользоваться магией. Это значит, к сожалению, искусственная зона расчёта магии заметно уступает в производительности естественной магии. И он в конечном итоге мог использоваться лишь как страж. Я не верю в это, подумала я. Только вопрос он не может быть. Проводила эту операцию Тьяка сама. Думая так, я не могла не спросить. Большое окно показало о не самого кружения хорошо сложенных взрослых, вступающих в контакт с вражескими наземными силами. Кто ещё мог это сделать, кроме меня? «Моему искреннему желанию, что она будет это отрицать, не суждено было сбыться. Я действительно должна была знать. Зона расчёта магии — не физическая зона в головном мозге, но прямая психическая функция. Поэтому добавление искусственной зоны расчёта магии влечёт за собой изменение психической структуры. Это было бы невозможно без магия Кассома — вмешательство в психическую структуру». «Почему ты это сделала?» «Я уже назвала причины». Спроси что-нибудь более важное, что хочешь знать? Ах, понятно. Я также заметила, я осознала. В этом эксперименте не только Ани сама потеряла некоторые свои эмоции. Я не знаю, был ли это побочный эффект магии, чувство вины или какой-то другой психический эффект, но я впервые ощутила ужас от того, что завьётся магией. Этой магией, которая может так жестоко изменить человеческое сердце. На экране Анисама направил на врага большой кат в форме пистолета. Перед ним враг за врагом исчезал в прах. Одно исключение, которое Тацу не потерял. Ответь мне, что это? Единственный оставшийся импульс братская любовь. Пожалуйста, прекрати, Акасама. Любовь к своей сестре, другими словами, к тебе и желание тебя защищать. Я не желаю слышать больше. Это всё, что у него осталось. Я была одна истинной эмоцией. Но это не было мне позволено. Я прикрыла двумя руками рот, инстинктивное действие. Возможно, это был словно рефлекс. Хотя в этом действительно не было необходимости, я была так шокирована, что даже не могла плакать. Таца сам это знает. Вот что он имел в виду под могу чувствовать, дорогие. Он думает обо мне просто как о своей матери, и естественной привязанности родителя к ребёнку, которую должна с этим идти. «Просто не существует. Он может дорожить всем сердцем лишь тобой, Миюки. Тогда он просто попутно спас меня. Или, может быть, просто решил, что если я умру, тебе будет грустно. А Касама намеренно решила, чтобы это произошло. Хотя я и сама говорила, казалось, будто я слушал разговор кого-то другого. Казалось, что будто моим телом управляет кто-то другой и задаёт вопросы. Очевидно, я не планировала всё до такой степени». Тем не менее, я подумала, что если вместимости хватит лишь для одной эмоции, тогда это будет привязанность к тебе. В конце концов, Тааце проведёт больше времени с тобой. Ты сказала это? О, нет, это мы человека. Конечно, я всё объяснила. Этот ребёнок всё ещё имеет этого много здравого смысла. В любом случае, родительская привязанность тривиальна, поэтому об этом мне нужно беспокоиться. Когда она это сказала? слаба, но я ещё тело, что могу мельком увидеть страдания Акасама, что она не может любить своего ребёнка. Что-нибудь ещё? Нет. Огромное спасибо. Часть меня чувствовала, что я не должна была спрашивать, но часть меня также чувствовала радость от того, что я действительно спросила. Со всей решительностью встретить болезненное прошлое и болезненные истины, но неуклонно смотреть вперёд в настоящее и будущее. Экран, показывающий, они само решительно превращался в безлюдную пустошь. Ни осколки, ни пули не могли его достичь. Вещи, похожие на танки, направили свои турели на они само и исчезли вместе с экипажем внутри. Они само продолжил не меняя темп, но солдаты, продвигающиеся вместе с они само, не могли двигаться так же. Чтобы не остаться позади они само, они бежали будто летят от прикрытия к прикрытию, на всём пути стреляя оружием и магией. А Один из солдат был ранен, галедина поле боя с камерой в небе. Эта сцена была будто прямо из фильма. На экране, прежде чем я даже успела ощутить шок, они самонаправил кат в левую руку на павшего солдата. Когда он, у него даже не было свободного времени, чтобы повернуть шею, в следующий момент солдат на экране снова начал бежать, будто ничего не случилось. Вражеская турель разразилась огнём, но он не достиг его. Они само поднял правую руку. Вражевский образ исчез, почти как спецэффекты из фильма. Союзные солдаты упали. Они самоподняли левую руку. Лишь с этим павшие солдаты поднялись невредимыми и продолжили бой. Этот экран для меня, который понимал о магию гораздо лучше не только широкой общественности, но и большинства шепников, был как фильм с крайне бедным чувством реальности. Но это были бы безответственные мысли наблюдателя. Для солдат, сражающихся вместе с Анисамой, это было удача за пределами их самых смелых надежд. Любые травмы, даже фатальные, были немедленно исцелены, будто они просто очнулись ото сна. Для врагов, сражающихся против Анисамы, он был воплощением ужаса, ночной кошмар, поднявший их противников и уничтоживший всё на своём пути, оставляя лишь тени пыль. Будто воплощение божества, Анисама шагал по полю боя. Всё потому, что я была ранена, Это было решено 7 лет назад, когда ему было лишь 6. Как я могу загладить свою вину перед нём? Что я могу сделать, чтобы когда-либо загладить свою вину? Даже эта жизнь сейчас что-то, чем я полностью ему обязана.